Глава 15. Дигера и Ярен в здании Совета «Приветствую, мой принц. Дай-ка для затравки я опишу тебе гордость наших зодчих. Я знаю, ты никогда не бывал в здании Совета, но я все время об этом забываю. У тебя может сложиться неверное представление. Здание Совета — это не архитектурное сооружение. Это пик невысокой горы». Источенный нашими магами зодчими так, что стал полым как термитник. Если пустующий дворец горной королевы в жизни никто не обнаружит, то совет виден издалека и напоминает белоснежный поднебесный храм. Вблизи уже отчетливо понимаешь, что это храмы есть справедливости, порядка, чести и прочего и прочего. Горные склоны со всех сторон испещрены окнами в витражах, искусными барельефами, украшены скульптурами, прихотливыми портиками и арками. Белопенное кружевное чудо. Внутри же никаких излишеств и роскоши на показ, хотя кланы богаты, как иным королям только мечтать. Все изысканно и комфортно. Очень много света, простора и воздуха и прорва предметов искусств. Половина залов совета – музеи и библиотеки. Вторая половина – зал собраний, где также проводятся ежегодные балы, зал суда и рабочие апартаменты главы совета и первых трех советников. Рогнус перенес меня в зал собраний. Столько ренов вместе я не видел даже на избрании главы совета. Такое ощущение, что тут собрались все до единого горцы, за исключением младенцев, со всеми предками от начала веков. Воздух гудел от голосов, хотя многие собеседники использовали пологи беззвучия. Под огромным высоченным куполом ласточками сновали крылатые духи, то появляясь, то исчезая. «Принц Эгенер еще не явился, зато я сразу увидел осунувшегося от усталости и тревоги отца». Настроен я был так решительно, что успел вдребезги разругаться с Рогнусом лишь за пару мгновений и фраз, но вся злость тут же пропала. Стоило мне сойти с тропы духов, в меня тут же вцепились лорды и леди. «Дигера, как ты выбрался от этого белобрысого беса? Дорогой мой, на Эриль угрожал вам?» Мы позавтракали и разошлись по делам, Фьеры. «Какие угрозы? Что вы, леди?» Пока я протискивался сквозь толпу, отбрыкиваясь от знакомых, пытавшихся выяснить у меня подробности происшествий в замке Раэн, мерзкий Ругнус уже втихаря наябедничал о моей осведомленности насчет платы. На отцовском лице промелькнула гамма чувств от радости при виде меня до гнева и скорбной обреченности. «Давай не здесь выяснять отношения, сын!» Он крепко взял меня под локоть, и отвел в просторный эркер, где было не так многолюдно. Вокруг нас мгновенно образовался невидимый полог, поглощающий шум. «Отец, если я действительно сын, а не раб, дай мне разрешение самому определять плату духом!» «Дигера, я тебя умоляю, не сейчас! А что мешает? Одно твое слово духом, и я перестану чувствовать себя ограбленным идиотом! Ты вынуждаешь меня подать протест в совет!» Он понял, что не отвертится. «Мальчик мой, ты многого не знаешь. А, еще бы, если у меня крадут даже то, что я знал и пережил. Пойми, сынок, даже разрешение не помешало бы мне отдать приказ духом изъять от тебя память о том, что может нанести и тебе, и нам непоправимый вред. Я предпочел не лукавить. Трудно представить, что это может быть такое. Я кого-то убил? Продался темному владыке?» «Почему я сам не могу решать, что мне помнить, а что отдать духом?» «Ты предпочел деспотизм, отец. Не думал, что ты такой. Впрочем, разве я могу теперь быть уверенным в собственных мыслях? Ведь то, о чем я думал, тоже могли стереть из моей памяти». «Зачем этот запрет, превышающий твои родительские полномочия после моего совершеннолетия?» «Твое совершеннолетие здесь не играет роли. Это запрет главы клана». «Я могу наложить его и на трехсотлетнего Реяна, если сочту нужным!» Я вгляделся в его усталые карие глаза. «Неужели я болен? Недееспособен?» «С тобой все в порядке, но поверь, Дигера, без серьезной причины я не пошел бы на такие меры. Я потом объясню все, потерпи еще немного. Ты уезжаешь, и тебе не будет особой нужды пользоваться помощью предков!» Обещаю, что дам тебе разрешение на полное управление отношениями с духами сразу после того, как ты вернешься, выполнив миссию. Внезапная догадка пронзила меня. Это как-то связано с принцем Лаирином? Ты так и не объяснил причину запрета на любое общение с ним последние годы, а теперь я еще узнаю о невозможности контролировать самому мою память. Что же я натворил такого, отец?» — Ничего, сын, на тебе нет никакой вины. Я всегда гордился и горжусь тобой. Это настойчивая рекомендация мастера Рагора. Он же не мой наставник! Какого демона он суется в мою жизнь? Спасибо защитному пологу поглотил и этот взрыв. Лорд Антар поморщился. — Рагор! Один из высшей белой семерки. С его рекомендациями считается даже глава совета. И прошу Дигера, держи себя в руках. Не имею такой возможности, пока меня держишь ты. И знаешь, я не хочу возвращаться домой после того, как моя служба принцессе Виоле подойдет к концу. Кроме магии у меня есть меч, а мир большой, и пройти по нему можно не только тропами духов. Отец порывисто сжал мне плечо. «Подожди, сын, нельзя так! Не принимай горяча решения, о которых потом пожалеешь. Подумай о матери, сестрах. Помни, я люблю тебя и не причиню тебе зла. Ха, значит, ты не считаешь злом вмешательство в мой разум и душу? Я все больше убеждаюсь, что белые горы давно стали серыми». Резко развернувшись, я наткнулся взглядом на принца Игенира. Видимо, он только что вошел со свитой из ласхов. Отец, поняв, что разговор окончен, снял защитный полог. Шум ворвался в уши, но под долетевшим репликом я понял, что вся масса присутствующих горцев мгновенно переключилась с обсуждения ночных и утренних событий на обмен впечатлениями от последней выставки искусства синских ювелиров. В зале стало еще теснее, хотя северянина сопровождали лишь те ласхи, кто способен принимать компактный человеческий облик. За их спинами маячил мой товарищ Кандар, второй избранник от гор в свету будущей императрицы Севера. И мне пора было присоединиться, иначе такое промедление будет сочтено оскорблением. Но лорд Антар удержал, крепко сжал плечо. «Верь мне, сын, и... прости». Я не мог быть жестоким к нему. Оглянулся. «Надеюсь, причина достаточно серьезна, чтобы я смог простить такое». Он кивнул, благословил меня, и простились мы, несмотря ни на что, довольно мирно. Оказалось, зря я торопился. Принцу и гениру было не до меня. Он сходу разругался с первым советником, лордом Сарганом. «Почему вы не хотите взять моих ласхов для поиска миледи Хелины?» Сердито сведя брови вопрошал он, а в его колдовских глазах плясали радужные бесы. «Я могу задержать отъезд еще на день-два. Нагоним время в пути!» «Благодарим за предложенную помощь, Ваше Высочество, но поверьте, в этом нет нужды!» Отбрыкивался Сарган, явно не желавший, чтобы чужак обшарил под благовидным предлогом все горы. «Мы справимся и своими силами!» «А с лордом Эстебаном почему я не могу поговорить перед отъездом?» «К моему глубочайшему сожалению, лорд очень плохо себя чувствует и передает почтительнейшие извинения в том, что внезапная болезнь помешала ему проститься с вами». Я знаю ваши традиции. В таких случаях вы отправляете с извинениями личного духа опекуна. Лорд Эстебан мог пренебречь этикетом только если бы находился при смерти. Сарган, что тут у вас происходит? Не надо думать, что я слеп и глух, чтобы не заметить это столпотворение. Он с кривой усмешкой обвел взглядом переполненный зал. И я почувствовал ночью выплеск темной магии. Здесь, в белых горах. «Это как-то связано с исчезновением Меледи Хеллины?» «Ваше высочество, простите, но напомню вам, это наши внутренние дела». «Ничего подобного, лорд». «Во-первых, от исхода противостояния белых гор и темной страны зависит благополучие всего мира и моего отечества в том числе. Во-вторых, официально Меледи – мать невесты моего отца императора. Значит, это уже мое семейное дело». «Ее судьба не может меня не волновать!» «Так связано или нет?» «Нет, мы надеемся, что нет!» Принц почти зарычал. «Так и нет, или еще только надеетесь?» «Могу я увидеть хотя бы мастера Тарре? «Может быть, он осведомлен больше?» Вы и не отчитываются перед лордами о своих передвижениях. «Ха! Как тут у вас все запущено, Сарган!» «Неужели правая рука не знает, что делает левая?» Первый советник сохранял абсолютное спокойствие. «Ну почему же? В общих чертах Таре в данный момент выполняет поручение совета и передает вам извинения в том, что...» «Мрак ночи!» — вспыхнул на диване недипломатичный северянин. «Да вы издеваетесь!» «Ни в коей мере, ваше высочество!» Но тут явился сам Таре. «Позвольте, я лично принесу свои извинения за опоздание, ваше высочество!» Вэриен быстро переглянулся с Сарганом, и тот как-то странно окаменел лицом, словно все его силы ушли на сдерживание эмоций. «Какую же ужасную новость!» — беззвучно сообщил Таре, наверняка пользуясь речью духов. В этот миг в моей голове прозвучал голос Рогнуса. «Дига, дух опекун лорда Эстебана просит тебя пройти в апартаменты совета». И параллельно я услышал, как Таре говорит северянину. «Давайте отойдем, ваше высочество. Я постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Вы не будете возражать, если советник Сарган на четверть часа отвлечет от вашего блистательного общества младшего лорда дегеров фьер -Тьера. Принц благосклонно кивнул, и лорд Сарган, дружески взяв меня за локоть, направился к выходу. Едва переступив через порог зала, советник прошептал, «С тобой хочет поговорить лорд Эстепан, но общаться он будет через Дериэна». «Перенесись в приемную главы совета, там тебя встретят!» «Давай, Рокнус!» — вздохнул я. Выдохнул уже в другом помещении, расположенном в толще горы. Солнечный свет сюда проникал через систему зеркал. Помощники лорда Эстебана распахнули передо мной створки высокой двери, и я вошел в полутемный зал, основным убранством которого был длинный стол с двумя рядами кресел. Под сводом скупо мерцали пригашенные световые шары. Беломраморные полы и стены выглядели в таком свете темно-серыми, очень созвучно моим горьким мыслям о серых горах. «Проходи сюда, Дегера», — прозвучал откуда-то сбоку незнакомый хрипловатый голос. Я не сразу разглядел справа полукружья Эркера, где на кожаном диване, конструкции напоминавшим Шаунский, закинув ногу на ногу, сидел воплощенный дух на удивление старческого вида. Просторные черные одеяния не позволяли рассмотреть фигуру сидящего, но он был очень высок. Наискосок от него в кресле привольно развалился Ерен, едва приоткрывший глаза при моем появлении. Парень явно пользовался моментом для отдыха. На столике между ними стояли высокие кубки. Чаша для духа была закрыта крышкой, но я-то знал, что там родниковая вода с растворенной в ней каплей человеческой крови. Знал почти с пеленок, но сегодня меня почему-то передернуло от этой мысли. Дух, заметив мой взгляд, потер худую морщинистую щеку, улыбнулся. «Удивлен моей внешностью». Она такая же, какая была, когда я покинул истинную жизнь. Не понимаю, кстати, почему тусклое земное существование так упорно называют истинным. Твой Рогнус, если пожелает принять вторую плоть, тоже не выберет лицо юнца. Переросли мы с ним эти игрушки тщеславия. Садись, младший Фьер-Этьер. кивнул на кресло, и когда я сел, мы образовали равнобедренный треугольник с чашей в центре. Это тоже отметилось мимоходом. «Мое имя Сирьет», — сообщил Дрен. «Мой потомок Эстебан сейчас слышит все, что здесь говорится, и я здесь, чтобы озвучить его мысли, направленные к вам, юные лорды. Но сначала я от себя скажу и от всего Белогорья. Мы все, живущие духом, хотим вас поблагодарить и наградить». Мы не раздаем земных даров, но облегчаем путь к ним. И если у вас есть достойная мечта, мы поможем ей стать ближе. — Счастье всем! — тут же выпалил полукровка и осклабился во все зубы. — Нет, я Рен», рассмеялся воплощенный дух, на удивление очень молодо и задорно. — Счастье всего человечества мы не можем ни приблизить, ни отдалить. Помечтай о чем-нибудь менее возвышенном и более личном. «У тебя же есть какие-нибудь мелкие желания?» «Мелкие я и сам достигну. Мечтать так по-крупному!» Полукровка забавно сощурила изменчивые глаза, сейчас в полумраке казавшиеся зелеными омутами. «А ты, Дигера?» — повернулся ко мне Дериен. «Я так растерялся, что не мог думать ни о чем, кроме отцовского запрета, который вот прямо сейчас могут снять или ускорить его отмену!» Но это сиюминутное желание показалось таким мелким. И даже моя мечта о великом доме... И вообще, что не вспомнишь, все блекнет. Может, я разучился мечтать? Впрочем, юноша, не буду вас торопить. Более того, не ваш ум будет решать, какая мечта самая достойная. И даже не ваше сердце, а, скажем, сама мечта... Дерен улыбнулся, оглядев наши разочарованные лица. «Просто помните о нашей помощи на пути и стремитесь!» Ерен перетек из позы ленивого кота в позу у кота, караулящего мышь. «А если мы оба захотим одного и того же в одно и то же время, грант лорд Сирьет? К примеру, оба захотим возглавить совет кланов или влюбимся в одну девушку?» Темно серые, вполне обычные глаза духа намек стали черными, бездными, без белков. Он недовольно пробурчал, растеряв весь пафос. Умеешь ты находить парадоксы, ярен. Скорее скрытые под водой камни. Усмехнулся полукровка. Потому я и сказал, что решать будет сама мечта. Достойны ли вы ее? Теперь к делу. Хрипловатый голос Сериета стал мягче. Иногда в нем проскальзывали нотки, характерные для лорда Эстебана. «Дегера, тебе предстоит очень важная миссия. В королевстве гардарон сейчас дела совсем плохие. Нам нужно смотреть и слушать твоими глазами, чтобы разобраться, кто пытается уничтожить короля Роберта вместе с его даром. Думаю, не нужно говорить, какими будут последствия для нас, если окненная кровь погибнет. Вы предлагаете мне роль «Шпиона?» — побледнел я. «Наблюдателя?» «Шпион вынюхивает, но ты же со всей беспристрастностью будешь наблюдать то, что видят все. И только рагор нам тоже будет присылать доклады, но чем больше точек зрения, тем легче уловить общую картину». «Принц Игенир намерен пробыть при королевском дворе не более недели, но твоя задача по мере возможности оберегать не столько невесту императора, сколько принца Лаирина, пока ты там. Вы были с ним дружны, и ты наверняка будешь с ним встречаться. То, что юноша сорвался в равнины внезапно, нас очень тревожит, да еще и это исчезновение его матери. На него у нас вся надежда вернуть огненный дар в горы. Действуй по обстоятельствам, Дегера». «Если понадобится отослать и Генира, и принцессу к дьяволам, даже не задумывайся. Ты служишь не принцессе, а нам, и твоя присяга кланам Белых Гор выше всех остальных клятв». Ярен на этих словах вскинул ресницы и процедил. «Вы не забыли о моем присутствии, лорд?» От тебе забудешь», — вздохнул Дериен. «Ты куда-то торопишься?» «Да? Инструкции для младшего лорда Фьер можно было дать и без меня». — Нет, ну каков наглец! — восхитился дух. — И куда такая спешка, если не секрет? — Хотелось бы поучаствовать в поимке гаиров Ерхорхе. Не могу пропустить такое удовольствие. Но Его сначала нужно найти. Ерен замолчал, нахмурив лоб, а я спросил. — Еще одно таинственное исчезновение? — К нашему прискорбию, — ответил дух. Причем его отец сейчас обвиняет Нейриля в том, что тот пытается переложить свою вину на его старшего сына. Свежие следы контакта Гаи распечатать печатью не впечатлили лорда Хорхе, мол, случайность. Нейриль мог специально дать подержать, но его сын виновен и в нападении на главу совета. И лорд еще не знает, что у нас вот-вот появится неожиданный для всех свидетель, чьи показания никто не сможет оспорить. «Неожиданный?» улыбнулся Ярен. «Ты догадался?» Дух склонился к нему. «По крови?» «Не был уверен. Не настолько велик мой дар читать кровь, как почему-то все решили. А в том несчастном оставалось только слабое эхо человеческой составляющей. Но мне показалось, что горе лорда Нейриля очень глубоко, как если бы найденный нами бесчеловечно изуродованный раб был когда-то хорошо ему знаком и очень дорог». Дыриен одобрительно кивнул и, откинувшись на спинку дивана, сплел пальцы на колени. «Мне нравится, что ты хранишь тайны до последнего, Ярен. Можно говорить прямо, скоро это станет известно всем. Ты нашел его отца. Вас обоих удивит, наверное, но Нейриль при всех его недостатках любил его. Сейчас он делает все возможное, чтобы как можно скорее воплотить дух лорда эгона «Дух?» «Так он не дожил до вашего прихода?» — спросил я у полукровки. «Дожил». Он опустил погрустневший взгляд. «Его как раз кормили, когда мы заявились. Он даже был в сознании. Но безумен, конечно. Он на Ириле рука не поднялась прекратить его мучения. Да и не должен это делать кровный родственник. Потому жизнь лорда эгона оборвал Таре. По нашей просьбе», — добавил Дериэн. «Мы слышали то, что не мог слышать его сын. Каждый клочок души и тела, оставшийся от эго, намолило смерти. Нам предстоит еще совместно с Нейрилем восстановить его дух и вернуть разум. Потому этот свидетель не сразу выступит перед собранием кланов. Но уже сейчас, по обрывочным воспоминаниям, запавшим в его душу, можно кое-что понять». Гаир использовал его как медиума для связи через печать с темным князем, родственным лорду Эгону по крови. Эгона и в живых держали не только из мести за Саидхиля, для того, чтобы свежая кровь под рукой была. Тут не были задействованы ни тропы духов, ни наши ментальные мосты, какой, например, переброшен сейчас сюда от Эстебана. Именно поэтому Гаиру удавалось скрывать предательство». «Мы склоняемся к тому, чтобы уничтожить обломки печати после окончательного приговора предателю. То, что случилось один раз, может повториться». «А удалось выяснить, как давно Гаир стал перевертышем?» «Примерно два года назад. Подробности еще предстоит расследовать, лишь бы предатель не успел ускользнуть. Но надежды остановить его мало. Ни следа, а ведь сегодня подняты на ноги все». Риены и духи, Вериены и Лас Хирагора, даже синты и Дальеги привлечены. Скоро и горы сдвинем, да на место поставим, лишь бы найти Хелину и Гаира. Меледия важнее, впрочем. А еще бы. Она хоть и опальная, но все еще супруга короля Роберта, единственного в мире носителя огненной крови. Какая-то неясная мысль ворохнулась, и я спросил... «А были еще выплески темной магии этой ночью?» «Нет. Но вчера вечером, за несколько часов до основных событий, в горах была применена запретная магия». Дериен протянул руку над столом ладонью вниз. Через миг под ней соткался хрустальный флакон с черной жидкостью на самом донышке. Сериет повернулся к Ярену. «Совету кланов нужна твоя помощь, юный наследник двух магий». Мы нашли в замке Граха остатки очень необычного зелья, созданного по древним рецептам, но точно состав определить не смогли, а значит, не можем вычислить и цель его применения. Но если горы ответили на это колдовство ударом, цель Рианна Хелины была недостойной. Разрушено родовое святилище. От помощи Меледи отказалась, после этого исчезла». Полукровка, брезгливо сощурившись, осмотрел флакон, но не прикоснулся и пальцем. Сосуд вращался под его взглядом, сверкая резными гранями. «Мне кажется, вы меня переоцениваете, лорд Эстебан и грант-лорд Сирьет. И еще вы, похоже, забыли, что присягу кланам я не давал, и даже Белогорью. Если мне удастся что-то узнать, я открою это только Рагору». «Присягу Белогорью принес твой наставник». — напомнил дух голосом лорда Эстебана. — Этого достаточно. Нам нужно знать, может ли это зелье изменить сущность человека, как мы заподозрили. — Нет, не может. — Ты даже не открыл флакон. — Зачем? Сущность не может изменить ничто. — Ты слишком самоуверен, Ярен. Айры могли изменять тела и души, и даже люди могут, если использовать магические ритуалы ушедших божеств. Ерен пожал плечами, изобразив полнейшую незаинтересованность. Хм. «Тело и душа еще не сущность, но спор излишен. Я не смогу выполнить вашу просьбу, лорд Эстебан». «Дьявол, тебя побери, Ерен! Что ты хочешь взамен?» «Я не наемник, лорд. Все вопросы о привлечении меня к расследованиям совета вы должны согласовать с моим наставником». «Это твое окончательное решение, младший лорд Ирдари». «Это не мое решение. Это правило ваириенов. И замечу сразу, мастер Таре тоже не имеет права приказать мне в обход наставника». «Почему-то ты пользуешься этим удобным прикрытием только тогда, когда тебе выгодно, мальчишка!» — проворчал дух голосом главы совета. Ерен лишь ехидно ухмыльнулся, когда сразу после этого дух объявил, что аудиенция закончена. И тут у меня внезапно ярко вспыхнула мысль, тлевшая во время этой перепалки. Равнобедренный треугольник с чашей в центре. Я перевел взгляд с полукровки на Дериена. «Подождите, лорд Эстебан, гранд-лорд сирет, прошу еще минуту. А что, если Гаир как-то проник в дом леди Грахар, чтобы похитить ее или принцессу Ирина и сорвать ваш план по возвращению огненной крови?» если темная магия была замаскирована под запретную или случайно применена одновременно с магиями леди, потому святилище и разрушилось. Щеки у меня покраснели от понимания, какой бред я несу. А переживу как-нибудь. Тогда получается, что точки применения заклятий чисто географически образуют почти равнобедренный треугольник. Гора Сияшт, гора Раен и гора Грахар. А что в центре? Повисло минутное молчание». М -м -м -м. «В центре ничего особенного, Дигера», — отозвался наконец лорд Эстебан устами духа. «Долина лета. Скрыться невозможно. И между событиями несколько часов. Вряд ли они связаны. Запретная магия — это не темная, тут совсем другое». Мы с Ерином переглянулись, а Дериен Серьет поднял свою чашу, откинул крышку и отпил глоток вина с растворенной в ней каплей крови Риен его рода. «Не совсем так насчет долины лета, Эстебан», — хрипло сказал он, — «не совсем». «Истинно живущие уже подзабыли за полтора века, но примерно там, сейчас, в недосягаемой вышине...» Ушитший вынобытие Белогорья дворец последней горной королевы Лаенриэль. Невидимый для смертных глаз, разумеется. Войти туда невозможно, тем более переверташу Гаиру, особенно применив тёмную магию. «А Меледи Хеллини?» — спросил я. «Она же внучка Лаенриэль!» «Невозможно. Меледи ещё среди живых. А вот насчёт равнобедренного треугольника...» Есть тут здравое зерно дикера. Если взять за основание отрезок края на сияшт и поискать третью точку не на юге, а на севере, то она окажется уже за пределами гор. Дух на миг прикрыл веки. Спроси ка эстабану своего высокого гостя, а случилось ли сегодня ночью что-нибудь особо темное в Северной империи по близости от наших границ и, помолчав несколько невыносимо длинных минут, Дориен поднял на меня потяжелевший взгляд. «Спасибо за подсказку, Дегера». «Северяне зафиксировали прорыв темных у приграничного селения. Темные прорывы случаются там частенько, и особого значения ему не придали». «Я уже видел, как мгновенно принц и обменивается с ласхами небесными сообщениями, но все равно оперативность удивила их, хотя, если подумать, Риена им не уступит». Еще через паузу Серьет добавил. «По описанию свидетеля, успевшего перед смертью отправить небесный сигнал об увиденном, приходил один из темных князей». Он еще помолчал, а глаза снова стали бездными. Если это свидетельство подтвердят следопыты, можно прекращать поиски. «А Миледи Хелина?» И дух как-то совсем безжизненно ответил. «Поиск Миледи мы продолжим. На этом все, молодые лорды. Сила Стебана на исходе, он еще очень слаб. Дегера, удачи тебе и высокого служения!» «Ярен, как я слышал, ты искал чашу цветка!» Это совсем не то, что ты думал, основываясь на лживых сказках подземного народа, нелюбящего света живого солнца. В награду за секрет зелья Хеллины я могу показать тебе эту тайну. Не многие удостаиваются. Реакция Ерена на предложение духа меня удивила. Лежавшие на подлокотниках пальцы полукровки дрогнули, собрались в кулаки. Он вскинул подбородок и зло улыбнулся. «Вряд ли я достоин такой чести, лорд, чтобы лицезреть тайну, платой за которую взымают предательством или нарушением устава ученика Вериэна, что одно и то же». «Аудиенция окончена». В ответ на эту отповедь сухо сказал Дерен и исчез.